«Белла, я тороплюсь, тускло сказал он. Давай быстрее, ладно? Я сглотнула, в горле так пересохло, что из слова не вымолвишь. Просто скажи все, как есть и дело с концом. Я втянула в себя воздух и прошептала: "Извини, я просто свинья. Мне очень стыдно, что я была такой эгоисткой. Лучше бы мы с тобой никогда не встречались, и я бы не причинила тебе столько боли". Больше не буду, честное слово, буду держаться от тебя подальше. Уедешь штата с глаз твоих долой. Тоже мне извинения, горько сказал Джейкоб. — Говорить я могла только шепотом. — Скажи мне, как ты хочешь, чтобы я извинилась? А если я не хочу, чтобы ты уезжала? Если хочу, чтобы ты осталась? Пусть даже ты ужасная эгоистка. Разве у меня нет выбора? Раз уж ты пытаешься загладить свою вину, Джейк, ничего хорошего из этого не выйдет. Мне не следовало оставаться с тобой, зная, что нам нужны совершенно разные вещи. Лучше не станет. Я по-прежнему буду причинять тебе боль, а я этого не хочу. Ненавижу делать тебе больно. Я поперхнулась. Джейкоб вздохнул. Перестань. Не надо больше ничего говорить, я все понимаю. Я хотела сказать ему, что буду очень скучать, но прикусила язык. Из этого тоже ничего хорошего не выйдет. Минуту Джейкоб стоял, не поднимая глаз, и я боролась с желанием подойти, обнять его, утешить. И вдруг он резко вздернул голову. "Ну что же? Не только ты способна на самопожертвование", заявила накрепшим голосом. "В эту игру можно сыграть вдвоем». "Что? Я и сам виноват. Зачем было все так усложнять? Мне следовало с достоинством сдаться в самом начале". Ведь я тоже причинял тебе боль. Это моя вина. Нет уж было, не надо брать все грехи на себя. Да и всю славу тоже. Я знаю, как искупить вину. Ты о чем? Загоревшийся в его глазах сумасшедший огонек испугал меня. Джейкоб глянул на солнце и улыбнулся мне. Внизу вот-вот завяжется серьезная драка. Будет совсем нетрудно сбросить меня со счетов. Его слова медленно доходили до моего сознания, погружаясь одно за другим, я перестала дышать. Хотя я и собиралась вычеркнуть Джейкоба из своей жизни, до меня только сейчас дошло, что для этого придется вонзить нож в самое сердце. Нет, Джейкоб, нет. Только не это, в ужасе выдохнула я. Не надо, Джейк, пожалуйста, не делай этого. Коленки у меня задрожали. Было, ну какая теперь разница? Всем только легче станет, и тебе даже не придется уезжать отсюда. Нет, еще громче закричал я: "Нет, Джейкоб, я тебе не позволю". И как ты собираешься меня остановить?" подразнил он и улыбнулся, чтобы сгладить грубость. "Джейкоб, я тебя умоляю, останься со мной". Если бы я могла шевельнуться, то упала бы на колени. Остаться с тобой на пятнадцать минут и пропустить хорошую драку, чтобы ты могла сбежать от меня, как только будешь уверена, что я снова в безопасности, не смеши меня. Я не убегу. Я передумала. Джейк, все как-нибудь утрясется. Всегда можно найти какой-то компромисс. Не уходи. Врешь ты все. — Не вру. Ты же знаешь, что я врать не умею. Посмотри мне в глаза. Я не уеду, если ты останешься со мной. Джейк помрачнел. Ага. И я буду свидетелем на твоей свадьбе.